41. ЦУП Хьюстон. Так, всем внимание, говорит руководитель полёта. В ЦУПе стихли разговоры, все обернулись к Джину Кранцу, который поднялся за пультом. Ещё один чудесный день, народ. Мы на лунной орбите, модули в порядке. Завтра у нас высадка и прогулка по Луне. Он по очереди кинул взглядом всех операторов за пультами, пока говорил. «Экипажу нужен отдых, но и вам тоже. Передайте всё ночной смене, потом езжайте по домам и как следует выспитесь. Завтра вы мне нужны в отличной форме. Сладких снов. Увидимся утром». Каза откинулся в кресле поймать взгляд Дже-У. «Вью-джойнт? На бургер-дог?» Дже-У улыбнулся. «Великолепный план». Каз уже созвонился с Лорой и заметил её жук въезжает на парковку бара. Несмотря на просьбу Джина Кранца отдохнуть, свободное пространство на парковке неуклонно сокращалось. Пройдя в распашные двери, Каз увидел, как Лора машет ему. На деревянной початые бутылки пива и кружка кофе стояли перед ней на столике. "Ну и отрада же ты для глаза", шутливо произнёс Каз, садясь. Анна усмехнулась и передала ему пиво, вскинула свою бутылку в тосте, потом прикрыла один свой глаз и оценивающе посмотрела на него. А ты тоже неплохо выглядишь. Моноклярно ли, биноклярно? Он потёр лоб и сделал долгий смакующий глоток. Похоже, мне как раз этого пива и не хватало-то. Я нам бургеры заказала. Она заметила ДЖУ, проходящего в двери, и помахала ему. Ещё один для Дока. А говорят, что космохимики лишены эмпатии. ДЖУ сел с усталым видом, благодарно кивнул, увидел кофе, сделал глоток, баюкая кружку в руках. У нас троих завтра великий день, сказал он. Лора кивнула. «Хватит вам, мальчикам, свои звездолёты гонять и пульс считать. Займёмся настоящей работой, ради которой мы туда и погнали. Внеземной геологии!» Кас подтянул стул к столику и наклонился к ней. По-прежнему действовала эмбарго на освещение полёта в прессе, и он не хотел, чтобы разговор подслушали. «Вы двое ко всему готовы. Что завтра может произойти?» Лора нахмурилась. Чего я не знаю, Каз. Дело в том, что мы сами не вполне понимаем. Он стал перечислять. Мы надеемся совершить посадку на расстоянии беспроблемной прогулки от советского лунохода. Посмотреть что-то интересненького, но в зависимости от того, где чат сядет, прогулка может перейти в полноценный пеший переход. Чад вдобавок потратит какое-то время, убеждаясь, что с космонавткой всё в порядке и её можно оставить. Она не тренировалась для прогулок по поверхности. Русские попросили пустить какую-то важную политическую шишку поговорить с ней, пока она на поверхности. Эта беседа тоже отъест эфирное время. Мы сдвинули график, чтобы похоронить Люка. Мы пытались потренироваться в этом на симуляторе, но не уверены, сколько времени потребуется. Ну и, конечно, Многое приходится переводить в обе стороны, и это существенно замедляет работу. Он бросил взгляд на Джеу. "Я ничего не упустил". Доктор поставил кружку на стол. "Ты исходишь из самого оптимистичного сценария. Мы делаем ставку на то, что Чад в стрессовых условиях сработается со Светланой. Он единственный, кто умеет пилотировать TLM. и способен что-нибудь починить, если сломается. Он посмотрел на Каза. И, как мы оба знаем, Чад перфекционист по натуре. Если некое кто гораздо хуже. Не удержался от мысли: "Каз, ну а стерёг себя. Не нужно впадать в предубеждения". Шерифу захотелось порыться поглубже, но делать поспешные выводы не стоит. Он развернулся к Клори. Прости, но все этил движения украдут часть времени у науки. Нужно приоритеты расставлять. Как думаешь, что за свойство у поверхности, по которой придётся передвигаться чаду? Лора долгим и вполне трезвым взглядом посмотрела на него в ответ, обдумывая это очередное изменение графика. Она сказала наконец: "Это Уголок старого кратера Ле Монье, затопленного лавой в какой-то неопределённый момент прошлого. Там метеоритных кратеров немного, значит, лава сравнительно молодая и ровная. Возможно, даже слой пыли везде лежит, и немного камней от более поздних ударов прилетело. Для посадки и прогулки вполне подойдёт. Она пила пиво. Наши снимки с арбиты невысокого качества, но самое интересное из-замеченного по близости борозда, длинная прямая балка с испечённой поверхностью сразу к западу оттуда. Джоу спросил: "А как она возникла?" "Наверное, при остывании и сжатии лавы. Грязь, когда высыхает, иногда трескается по прямой", каза размышлял. Если предположение нет ли поблизости одной из твоих лунных ям? Она кивнула. Да. Мы их искали по моделям образования. Эти ямы необычные, но вероятность присутствия такой поблизости имеется. Если и так, то они получились слишком маленькие, чтобы их через орбитальную камеру углядеть. Он кивнул. Чад присутствовал на брифингах, так что если найдёт одну из лунных дыр, для него это неожиданностью не станет. А вот космонавтку, пожалуй, не помешает предупредить. «Насколько круты могут оказаться её стенки?» Джеу рисовал себе картины потенциальных травм. «Борозды бывают достаточно крутые, это ведь скорее трещина, чем долина». Однако, вероятно, что это просело за миллионы лет под наслоившимися пылью и камнями. Однако, если там дыра, это будет вертикальный колодец, типа флоридских карстовых воронок, и мы понятия не имеем, насколько устойчивы края. Лучше держаться подальше от ямы». Джоу глянул на Каза. Учитывая, сколько всего ободрали для экономии веса, получатся ли вообще нормальные снимки? Каз пожал плечами. Да сам же просто цветная телекамера, установленная чуть сбоку, чтобы передавать видео их спуска по трапу. Как только оба выберутся, чат должен будет её снять и на штатив переставить. Мы сможем дальше контролировать угол обзора и наклон. Лора, понимая, как мало остаётся на её науку, искала варианты. А как долго вы собираетесь их снаружи выгуливать? Джеу ответил: В зависимости от того, насколько быстро они используют кислород и выдыхают углекислый газ, который должен перерабатываться скафандровыми поглотителями. У нас хватает данных на чада, но про Светлану вообще ничего нет. и ей, вероятно, придётся напрягаться, скафандр ведь не её собственный. К тому же, возможно, что она биодатчики не особенно точно располагает, и придётся гадать». Лора нахмурилась, и это же не ответ. «Ну и? Как долго?» Оба воззрились на Каза. «Изначальный план в расчёте на Чада и Люка — семь с половиной часов. Это тебе известно. А теперь — пять часов. Он увидел, как она погрустнела и добавил: "Может, растянем, смотря по тому, как справляться будут, но я бы на такое не полагался". Лору грызла ещё одна мысль. "Может, ты и не вправе мне рассказывать, Каз, но нет ли у тебя заданий от военных, про которые селенолгам не говорят?" Каз огляделся и ответил: «Это будет зависеть от того, где они прилунятся. Может, в конечном счёте чистой селинологией займутся». «Навряд ли». Лора покосилась на Джоу, который старательно придавал лицу бесстрастное выражение. «Нам троим бы в покер поиграть, я вас обчищу». На лице у Лоры возникла печальная усмешка, и тут появилась Дженни, балансируя с тремя тарелками.